Глава 20. Элекс проснулась, открыла глаза и потянулась. И хоть сон её был спокойным и крепким, она чувствовала невероятную усталость. Казалось, усталостью была наполнена каждая клеточка её тела, от головы до кончиков пальцев ног. Она поднялась и подошла к окну. Тёплые солнечные лучи приятно согревали её утомлённое тело. И вдруг, впервые за последние несколько недель, она почувствовала необыкновенную радость. И вспомнила, что сегодня произойдёт самое важное событие в её жизни. Она выйдет замуж. Да, это произойдёт сегодня. Она отправится в долгое и возможно опасное путешествие под названием брак. Как бы ей хотелось, чтобы сейчас рядом оказался Мэрик. Ей так нужна была поддержка, ей так нужна была его поддержка, его тепло. Но он ушёл от Элекс ещё на рассвете, разбудив её быстрым и нежным поцелуем. а потом были с из комнаты через окно. Он пообещал вернуться сегодня же ночью и отвезти ее к карете, которая будет их ждать. До прихода Мэрика осталось 12 часов. Но, может быть, до этого он пришлет ей письмо? Они обо всем условились. Но вдруг ему захочется дать какие-нибудь новые, дополнительные инструкции. От всех этих мыслей сердце Эликс учащенно забилось. Она была просто переполнена радостным ожиданием предстоящего счастья. Сегодня ночью она станет другим человеком. Леди Эликсбург исчезнет, и вместо нее появится новая женщина – леди Сент-Магнус. Все это было похоже на красивую сказку. Эликс понимала, что родственники будут очень недовольны тем, что она вышла замуж за Сент-Магнуса. Отец будет в ярости, когда узнает, что она предпочла его Редфельду. Мать очень расстроится, узнав, что дочь так низко пала, выйдя замуж за светского повеса у негодяя. Эликс не знала, как воспримет известие о её браке с Мэриком Джейми, но надеялась, что он когда-нибудь сможет её простить и не станет во всём обвинять Мэрика. Она сама приняла решение, сама рискнула отдаться на волю любви и посмотреть, что из этого выйдет. Успокоенная этими мыслями, Эликс позвонила, и в комнату вошла Мэк. День начался. Сегодня ничто не должно мне помешать, с удовлетворением подумала Эликс. Сегодня ничто не должно мне помешать, думал между тем Рэтфилд. Он сидел в приёмной дворца Ламбет и в нетерпении постукивал носком ботинка по полу, выложенному плитками. Через несколько минут ему должны были выдать разрешение на брак с Эликс, и тогда уже никто не сможет помешать ему жениться на ней. Консервативный граф Олкстоун считал, что необходимо дождаться брачного сезона. Но Рэтфилду не хотелось ждать целых 3 недели. За это время всё могло измениться, могли возникнуть дополнительные препятствия, поэтому он и собирался получить разрешение на брак с Эликс заранее. Тем более, что Сент-Магнус вернулся в город и мог помешать его планам. Ретфилду очень не понравилось, что Сент-Магнус вернулся в город именно тогда, когда он улаживал с графом Фолькстоуном все формальности по поводу брака с Эликс. Ретфилд понимал, Что как раз сейчас ему необходимо постоянно находиться в доме Фолкстоунов. Но как получить разрешение, если не отлучиться в город? Ретфельд просто физически не мог находиться в двух местах одновременно. Всё это его очень беспокоило и мучило. Он боялся, что за время его отсутствия граф Фолкстоун может узнать тёмные секреты из его прошлого. Тогда граф изменит своё отношение к нему, и все его планы рухнут. И самое ужасное, если граф узнает о чем-то таком в его отсутствии. Редфельд даже не сможет ничего объяснить, придумать в оправдании какую-нибудь историю, переиначить в свою пользу факты. Именно поэтому он решил уладить все свои дела в деревне с помощью своего поверенного. Он бы никогда не стал делать это в Лондоне. Ведь в этом случае риск разоблачения для него был бы слишком велик. Он изо всех сил старался все это время находиться рядом с усадьбой Фолькстоунов. И отлучился только сегодня, чтобы получить разрешение на брак во дворце Лэмбет. А что касается Мэрика, Рэтфилд был совершенно уверен, что у того нет никаких шансов жениться на Эликс. Непонятно, на что Мэрик продолжает надеяться. А ведь он уже предпринял один шаг. Конечно, как и следовало ожидать, успехом он не увенчался, но всё же страхи Рэтфилда подтвердились вчера вечером, когда граф поведал Рэтфилду, что приходил Сент-Мартнос. и имел наглость просить у него руки Эликс. По словам графа, он категорически отказал ему. И тут Редфельд с вежливой улыбкой напомнил, что вообще-то он сам недавно сделал Эликс официальное предложение, и граф с ним согласился. Но все же, при таких обстоятельствах, официальное разрешение на брак с Эликс будет не лишним. И вот он здесь, в Лондоне, в приемной дворца Ламбет. В кармане у него рекомендательное письмо, написанное графом Фолькстоуном. Да, ему потребовалась заручиться поддержкой графа, ведь без этого его не приняли бы в дворце Ламбет. Но граф не знал одной вещи. Арчибальд Ретфилд хотел взять разрешение на брак с Эликс не только чтобы обезопасить себя. Он хотел жениться на ней раньше наступления брачного сезона. Пусть какой-нибудь бедняк ждёт 3 недели, а он, как истинный джентльмен, ждать не собирается. Эликс удостоится великой чести и выйдет замуж по специальному разрешению. За это Ретфельду нужно было заплатить двадцать девять геней. Денег у него было мало. Но что значит эта ничтожная сумма в сравнении с приданным Эликс? Наконец тяжелые двери открылись, и в приемную вошел секретарь. В руке он держал бумаги. «Будьте осторожны, сэр», — обратился он к Ретфельду. «Чернила еще не просохли». «Странно. Вы уже второй, кто просит официальное разрешение на брак с Эликсбург». — задумчиво проговорил секретарь. Слова секретаря совершенно не имели для Ретфельда значения. Главное, чтобы ему дали то, чего он хочет. А именно, официальное разрешение на брак с Эликсбург. Впрочем, произвести благоприятное впечатление на секретаря было не лишним. И потому он счел своим долгом поддержать разговор. «И кто же этот счастливчик?» — спросил Ретфельд. Секретарь усмехнулся. «Тот!» Кого мы никоем образом не ожидали увидеть под сводами дворца Ламбет. Секретарь понизил голос. Вообще-то я не должен рассказывать вам об этом, но это так забавно. Представляете, это был никто иной, как лорд Сент-Магнус, знаменитый лондонский повеса. Хорошее настроение Ретфельда сразу же пропало, но он смог взять себя в руки и улыбнуться. Неужели это лесса Мэрик приходил сюда, чтобы просить разрешения на брак с Мисбург? Но зачем ему это нужно? Весело проговорил Рэдфилд, хотя в эту минуту ему было совсем не до смеха. Секретарь пожал плечами. Не знаю, но ему удалось получить это разрешение. Он приходил вчера ближе к вечеру и вызвал к себе архиепископа, которого в это время пил чай. Значит, как только он вышел из дома Фолкстонов, прямиком направился сюда, подумал Рэдфилд. Интуиция его не обманула. Он правильно сделал, что решил получить разрешение на брак с Эликс именно сегодня. Новый этап войны между Редфильдом и Сент-Магнусом начался. Редфильд догадывался, в чем состоят планы Сент-Магнуса. Тот собирался жениться на Эликс, невзирая на отказ Фолькстоуна. Когда Редфильд вышел на улицу, его лицо побелело от гнева. Его просто трясло от злости. Он злился на Мэрика, а еще больше на Эликс. Это все из-за ее тщеславия и высокомерия. Она решила, что Редфельд ее не достоин. И чем мог ее очаровать этот повесок? Она действительно очень изменилась в последнее время. Начала носить нарядные платья, хотя раньше такие вещи ее не интересовали. Стала принимать участие в светских развлечениях. Конечно, без влияния Сент-Магнуса здесь не обошлось. После встречи с ним она удивительно похорошела. Оказывается, вступить в любовную связь с неприступной и надменной Эликс оказалось проще, чем он думал. Ведь Мерику удалось это без всякого труда. Наверное, он смог научить Эликс не только красиво одеваться, но и посвятил ее в таинство любви. Арчибальд Редфельд всегда был практичным человеком и знал, что любовь не может принести никакой пользы. Зато деньги могут. Редфельд не особо сердился на Сент-Магнуса за то, что он соблазнил Эликс. Арчибальд мог понять, почему он это сделал, но он не понимал, как Элекс могла на это согласиться. Здесь и таилась опасность. То, что эта неприступная, гордая девушка согласилась вступить в связь с мэриком, означало только одно: она его любит, а к Арчибальду не питает никаких чувств. Лорд Сент-Магнус никогда не смог бы жениться на ней против её воли. Но раз она его любит, это совершенно меняет дело. Что ж, Рэтфилд сделает всё, чтобы расстроить эту свадьбу. Артибальд Рэтфилд никогда не оставит меня в покое, думала Эликс. С каждой минутой она всё больше и больше на него злилась. Рэтфилду удалось уговорить Эликс отправиться вместе с ним и леди Фолкстоун на прогулку в Гайд-парк. Она пробовала отказать ему под разными предлогами, но безуспешно. И теперь Эликс, Рэтфилд и леди Фолкстоун сидели в тени больших деревьев и пили лимонад. Он рассказывал им о переделках который собирался произвести в своём доме в ближайшие дни. В доме настоящего джентльмена всё должно быть на высоте, разглагольствовал он, повернувшись к леди Фолкстон. Я хочу, чтобы мой дом стал обителью света и красоты и был идеальным жильём для будущей семьи. Рэдфилд одарил леди Фолкстон улыбкой. Насквозь фальшивой, заметила про себя Эликс. Настоящий джентльмен должен позаботиться о том, чтобы дом куда он ведёт свою жену. Был идеален во всех отношениях. Содержать в порядке дом обязанность мужчины. Пока леди заботятся о цветах и нарядах, джентльмены занимаются домом. Надо же, этот проходимец считает себя джентльменом, подумала Эликс. Если Рэдфилд ещё раз скажет слово джентльмен, она выплеснет свой лимонад ему в лицо. Забавно будет услышать, что скажет этот настоящий джентльмен после такого. «Рэдфельд сколько угодно может считать себя джентльменом, но никогда ему им не быть». «Значит, вы считаете себя настоящим джентльменом? Я и не знала, что у вас есть титул», — высокомерно проговорила Эликс. Леди Фолькстоун смерила ее неодобрительным взглядом. Бестактность Эликс возмутила ее, и она решила поскорее загладить неловкую ситуацию. «Насколько я помню, Рэдфельд, вы говорили, что ваш прадедушка был баронетом». Заметила леди Фолкстоун. Ретфльд пожал плечами. Вообще-то наше генеалогическое древо очень разветвлённо. Даже я не до конца всё знаю о своих предках. К чему портить нашу беседу утомительными фактами? Вам не зачем тратить на это ваш незаурядный ум, леди Фолкстоун, галантно произнёс Ретфльд. Этот бесхитрыйсный комплимент окончательно успокоил леди Фолкстоун. Она улыбнулась Алекс, словно говоря: Вот видишь, какой замечательный молодой человек. Другой бы на его месте обиделся на твои грубые и несправедливые слова. А вот у лорда Сент-Магнуса есть титул, не желала отступать Эликс. И его можно назвать настоящим джентльменом. Она взглянула на Ретфилда. Его улыбка померкла, но лишь слегка. Я считаю, что джентльменом можно назвать не того, кто носит титул лорда. Настоящий джентльмен Должен уметь вести себя в обществе, быть сдержанным и благородным. Джентльмены основа нашего общества, а о лорде Сент-Магнусе, к сожалению, ничего подобного сказать нельзя. Так же, как и о его друзьях, ответил Ретфельд. О его друзьях? Сент-Магнус старый друг моего брата. Возмутилась Элекс, всем своим видом показывая, что он смертельно оскорбил Джейми. Джейми продолжает дружбу с ним, потому что он очень добр, нашёл Сарчебаль. Элис отлично поняла скрытый смысл слов Редфилда и изменила тактику. Значит, вы тоже ко мне добры, иначе чем объяснить то, что так много времени проводите в моём обществе. Но вы моя невеста, конечно, я с удовольствием провожу с вами время. Чего же мне ещё желать? Разве что одного, я был бы самым счастливым человеком. Если бы мог объявить о нашей помолвке сегодня же вечером. Сказав это, Рэтфельд, заискивающе взглянул на леди Фолкстон, явно рассчитывая на её поддержку, а затем посмотрел на Эликс. При этом взгляд его мгновенно изменился. Он стал тяжёлым, изучающим и не очень доброжелательным. Мало того, он смотрел на Эликс так, словно знал её секрет. Леди Фолкстон тоже со значением посмотрела на Эликс и сказала: Вы правы, объявить о помолвке сегодня во время бала удачная мысль. По-моему, это самый подходящий момент. Сезон скоро закончится, тянуть с объявлением больше незачем. Иначе мы не успеем должным образом отпраздновать вашу помолвку. Сердце Эликс похолодело. Рэтфилд, торжествующе улыбнувшись, поднялся и наконец ушёл. Но Эликс даже не сумела обрадоваться этому. Удар, нанесённый Рэтфилдом, достиг своей цели. Первой мыслью Эликс было тут же бежать к Мерику и обо всем ему рассказать. Но как это сделать? Она поняла, что ни в коем случае нельзя показывать, что нервничает или боится чего-то. Иначе с их Мериком план мог открыться. Оставалось только дождаться вечера и надеяться, что им с Мериком ничто и никто не помешает. Она не могла даже написать записку и послать кого-нибудь за Мериком. Даже в своей комнате она ни на минуту не оставалась одна. Моя ка леди Фолкстон постоянно находились здесь. "Не каждый день моя дочь празднует помолвку", говорила леди Фолкстон. Её хлопоты досаждали Эликс. Мать развела бурную деятельность, то и дело отдавала распоряжения по поводу причёски, наряда и туфель Эликс. На кровати лежали уже три платья, которые отвергла леди Фолкстон. По её мнению, ни одно из них не подходило для столь важного события, как помолвка с Рэтфилдом. Мак Принесите, пожалуйста, кремовое платье с зелёным поясом, приказала она. Что ж, в данном случае её мать угадала. Это платье, одно из приобретённых Мэриком, ей нравилось больше всего. Да, мама. Мне кажется, это платье отлично подойдёт для сегодняшнего вечера, согласилась Эликс. Служанка леди Фолкстон в этот момент как раз делала ей причёску. Эликс едва могла усидеть на месте. Её мучили самые разные мысли. Как Мэрикс может передать ей весточку, если она ни на минуту не остаётся одна? Эликс думала, что Сент-Магнус удастся отправить записку раньше, до того, как начались все эти докучные приготовления к балу. Но, видимо, что-то ему помешало. Шёл уже восьмой час, а от него не было ни слуху, ни духу. Наконец-то служанка кончила возиться с её причёской. Эликс взглянула на своё отражение в зеркале. Она была бледна, бледна как смерть. Я сама наложила румяна на госпоже Элекс, сказала Мэк, дав понять, что остальные могут выйти из комнаты. Через минуту госпожа спустится вниз. Наступила блаженная тишина, которой Элекс не сказана обрадовалась. Мэк принялась покрывать её лицо тонким слоем пудры и румян. "Я не знаю, что происходит, мисс", быстро заговорила Мэк, как только они остались вдвоём. Лорд Сент-Магнус прислал посыльного, который вызвал меня к чёрному ходу. Он спросил, где вы будете сегодня вечером, и я рассказала ему о помолвке. Потом мальчик посыльный попросил меня передать вам, что карета будет ждать вас в десять часов вечера у ворот сада. Эликс с облегчением вздохнула. Мэрик не забыл о ней, их план остается в силе. Она уверена, все получится. Конечно, перед ней стоит нелегкая задача ускользнуть от Редфельда. Судя по всему, он о чем-то догадывается, поэтому не будет спускать с нее глаз. Но она постарается обмануть его бдительность и сделает всё, чтобы вы соединиться с Мэриком. У вас всё хорошо, мисс? С беспокойством глядя на её отражение в зеркале, спросила Мэк. Да, Мэк, у меня всё будет просто отлично. Надеюсь, ты никому не рассказала о посыльном. Мэк покачала головой. Конечно, нет, проговорила служанка, немного обижена. Но вы уверены в том, что хотите пойти на такой шаг? Лорд Сент-Магнус, конечно, симпатичный джентльмен, но Лорд Сент-Магнус именно тот мужчина, который мне нужен, проговорила Алекс, улыбнулась, вскочила со стула и порывисто обняла Мэг. Всё будет отлично, вот увидишь. Но если что-то пойдёт не так, расскажи обо всём моему брату. Джейми, он единственный из семьи, кому можно довериться. Алекс надеялась, что по крайней мере насчёт Джейми она не ошибалась. Она поправила пояс на платье. и в последний раз окинула взглядом в свою комнату, прощаясь. Еще не скоро ей удастся сюда вернуться. А когда это произойдет, все здесь, наверное, изменится». Эликс опаздывала. Мерик уже в четвертый раз достал из кармана часы и посмотрел на них. Минутная стрелка приближалась к половине одиннадцатого, а ее все не было. С каждой минуты его все больше и больше терзали сомнения. «Почему Эликс до сих пор нет? Может быть, она передумала?» испугалась связываться в такую авантюру, как побег вместе с ним из дома. Может быть, она вообще передумала выходить за него замуж? Обещание, данное ему ночью в порыве страсти, в отрезвляющем дневном свете показалось ей безумием. А может быть, у неё возникли какие-то препятствия? Может быть, кто-то догадался об их плане и силой удерживает её в доме. Сегодня Мэрику не удалось даже приблизиться к дому Фолкстоунов. Весь день там был Ретфилд. и Сент-Магнусу пришлось передать Эликс весточку через Мэг. Удалось ли служанке наедине поговорить с Эликс? Сначала Мэрик планировал послать Эликс букет, а в него спрятать записку. Но когда в доме постоянно находился Редфельд, сделать это было рискованно. Присутствие соперника очень беспокоило Сент-Магнуса, особенно в свете того, что Мэрик смог узнать о нем сегодня утром. Оказывается, этот негодяй обманывал доверчивых дам, у которых было хоть какое-то состояние, и за их счет смог нажить небольшой капитал. Мерику удалось добыть доказательства, изобличающие темную сущность Редфельда, но беспокойство от этого не уменьшалось. Смог ли посыльный правильно передать его сообщение? Мерику была дорога каждая минута. Чем скорее он освободит Эликс от этого грязного человека, тем лучше. Конечно, он мог бы войти в дом в качестве гостя, но его наряд не подходил для Бала. Поход на одежду Мэрика сразу бросится в глаза и вызовет подозрения. К тому же его имени не было в списке приглашенных. Разразится скандал, и им с Эликс сбежать не удастся. Терзаемый всеми этими мыслями, Мэрик прождал до половины одиннадцатого. «К черту все предосторожности!» — подумал он наконец. «Необходимо проникнуть в дом, чего бы это ни стоило. Все равно хуже уже не будет». Бездействуя, он может потерять драгоценные минуты, и спасти Эликс уже не удастся. Мэрик сел в карету, и карету и кучера ему любезно одолжил Эш. Мой кучер малый, ловкий и сообразительный, и способен действовать быстро, когда того требуют обстоятельства, сказал ему Эш. Подъезжая к центральному крыльцу, велел Мэрик вознице: "Мои планы изменились, и мы выйдем оттуда. Будь готов". Как только мы окажемся в карете, сразу гони во весь дух, Джон. С этими словами он вытащил из кармана кошелёк. Я щедро заплачу тебе, если ты всё сделаешь как надо. Останови свою карету у обочины и оставь фонари зажжёнными. Всё будет сделано, не беспокойтесь, заверил кучер. Он готов был исполнить любые приказания мэрика за хорошую оплату. Но простите меня, сэр, как же вы войдёте в дом? Ведь вас нет в списке приглашённых. Морик подбег к Учеру. У него уже созрел смелый рискованный план. Рискованность этого плана пьянила его, и настроение улучшилось. Мне не нужно приглашение, ведь можно попросту перелезть через забор и проникнуть в дом. Ему вдруг пришло в голову, что ещё никогда он не перелезал через забор для того, чтобы куда-то проникнуть. Обычно он проделывал это для того, чтобы откуда-то выбраться. В саду никого не было. И потому, оставаясь все время в тени, Мэрик смог пробраться незамеченным. Зато на веранде было много народу. Лакеи носились туда-сюда с подносами, на которых стояли бокалы с шампанским и лежали пирожки. Здесь остаться незамеченным было просто невозможно. Вскоре к Мэрику подошли дворецкие двое лакеев и спросили, что ему нужно. «Мне необходимо сообщить нечто важное Виконту Ноулу», – ответил Мэрик. Виконт Ноул был титулом Джейми. Джейми наверняка должен быть дома. В глазах Дворецкого промелькнуло лёгкое недоверие, но он всё-таки послал кого-то за Джейми. Скорее брат Алекс подошёл к Мэрику с недовольным выражением лица. Всё в порядке, обратился Джейми к Дворецкому, и тот удалился. Джейми взглянул на Мэрика. Он был явно не рад этому визиту. Прости, ты не очень желанный гость в нашем доме, проговорил Джейми. Где Алекс? спросил Мэрик. Она там, в зале. Мэрик шагнул в зал, думая, как ему пробраться к ней сквозь толпу приглашённых. Но Джейми схватил его за руку, чтобы задержать. "Я не знаю, что произошло между тобой и Элкс, но в любом случае ваши отношения закончились, и ты должен с этим смириться. Она предпочла тебе Ретфельда. Сегодня вечером они хотят объявить о своей помолвке. Ты должен её отпустить", проговорил Джейми. "Нет", сказал Мэрик. Это было всё, что он смог произнести. Мэрик был не в состоянии поверить, что Эликс предпочла ему Редфельда. Еще вчера она обнимала его и сгорала от страсти. Мэрик решительно стал пробираться сквозь толпу к помосту, на котором в этот момент стояла Эликс. Она была страшно бледна. На лице ее застыло выражение бесконечного отчаяния. Зато Арчибальд Редфельд, державший ее под руку, просто сиял. Эликс безнадежным взглядом обводила толпу приглашенных, словно надеясь найти в ней кого-то. Она искала глазами его. У Мерика не было в этом никаких сомнений. «Не волнуйся, Эликс, я уже иду к тебе», мысленно обратился к ней Мерик.